Вавиль старалась говорить о коллеге деликатно. Олив была отвратительной мошенницей и страшной лентяйкой. С уходом такой подруги Марин больше никто не станет отвлекать, и вместе они с успехом справятся с увеличившимся объёмом работы. Но говорить об этом вслух было нельзя. Вы это серьёзно? Вы в самом деле будете работать лишние часы? Нотки признательности в голосе мистера Уоттермана насторожили Вайлет. Кажется, он неправильно её понял в самом ключевом пункте её предложения. Конечно, я буду только рада получить прибавку к жалованию, ответила она. Очень рада. На моём жалованье одинокой девушке прожить не так-то просто. Прибавку к жалованию? не поверив собственным ушам, воскликнул мистер Уоттерман. Он достал платок и вытер лоб. Вэллет могла бы сказать: "Ну, конечно, глупый вы человек. С чего это я стану работать бесплатно? Вы хоть знаете, что я ем на обед? Знаете, что я вообще не ем горячего? Платья уже висят на мне как на вешалке, потому что я исхудала, как щепка. А на новые платья у меня нет денег. Мне приходится выбирать: сходить в кино или поесть. Дополнительных доходов у меня нет, также нет и мужа, который содержал бы меня". а мои сбережения тают не по дням, а по часам. Часто я думаю, что же я стану делать в старости, когда не смогу больше работать. Но я не смею просить денег у брата, потому что хочу сохранить с ним добрые отношения, чтобы иметь возможность положиться на него и его детей, когда стану старухой». Но ничего этого Вайолет мистеру Оттерману не сказала. «Я ведь в конечном счете сберегу для компании деньги». Потому что не придётся платить третьей машинистке полное жалование, проговорила она. Да-да, думаю, вы правы, секунду подумав, признал мистер Отерман. И его недовольство постепенно улеглось. Но когда Валет предложил поднять ей и Марин жалование на 4 шилинга в неделю каждой, начальник рассердился снова. Он продолжал злиться, слушая Валет, пока она терпеливо выкладывала ему свои расчёты. "А вы всё хорошо продумали, мисс Пидуэл", пробормотал мистер Уоттерман, ему этой идеи явно не понравилось. Но Валет несколько раз напомнила ему, что они сэкономят на жаловании олив, минус повышение зарплаты, учитывая то, что они с Марин станут работать более эффективно. Наконец, мистер Уоттерман неохотно согласился послать эти соображения в докладной начальству в Саутгемптон. Но мисс Пидуэл Если вы не возражаете, я напишу, что эта идея пришла в голову мне самому, хмуриз добавил он. Не представляю, что скажет руководство, узнав, что у девушек в голове такие прогрессивные мысли. Быстрого ответа valet не ждала, рассуждая так, что мистеру Отерману понадобится неделя или даже две, чтобы привыкнуть к её предложению и в каком-то смысле сделать его своим. Она была не против. Пускай, если её ждёт повышение жалованья. В тот вечер, сидя в гостиной и слушая по радио Грейси Филдс, британскую актрису и певицу, она мечтала о жареном мясе. Поэтому Валет очень удивилась, когда через пару дней мистер Уоттерман появился у них в комнате. Они с Мэрин как раз печатали документы и объявил что начальство в Саут-Гэмптоне согласилось передать им работу Олиф с месячным испытательным сроком. — И с прибавкой в четыре шиллинга в неделю? — спросила Вайлетт. Она не могла не задать этого вопроса. «Да, — Да-да, мисс Спидуэлл, с прибавкой в четыре шиллинга. С утомленным видом ответил мистер Уоттерман, словно представил себе, что такого рода вопрос ему задает жена или дочь. Он ушел и... И они молча продолжили печатать. Потом Вайолет у краткой бросила взгляд на Морин. Та улыбалась. Повышение жалованья Вайолет отпраздовала тем, что отправилась обедать на Хай-стрит в кафе "Чайные комнаты у Адри", где съела целых 3 блюда: картофельный суп, свиную отбивную с двумя булочками и пудинг с изюмом и двойным сладким кремом. Каждую тарелку она выскребла до чистоты.